Глава третья. Не шагу назад. Между тяжелыми мехами сразу же завязалась настоящая бойня. Со стороны боя такая тактика была вполне оправдана, но почему же Кертис согласился на такое столкновение? Бах! У мехов уже не оставалось места для какого-либо маневра, и они сцепились в смертельной схватке. Физическая сила пилотов на танках проявлялась ярче, чем на любом другом виде мехов. Сталкивались щиты, грохотали двигатели. Использовались способности Икс и вся энергия, которая имелась в мехах. Каждый из этих танков стремился к одному – задавить своего соперника. Минотавр успел взять инициативу в свои руки. Это была характерная черта данной модели. После очередного мощного столкновения Минотавр перешел на принудительный контроль и с такой же силой нанес противнику удар рукой. Бах! Свирепый Бэй был личным телохранителем Оливейдуса, Он видел себя верным бесстрашным щитом и соратником, который сметает все, что мешает его командиру. Более того, Бэй в прошлом тоже был пилотом свободной позиции. А Ливеду всегда требовал от него в два раза больше, чем от остальных, и потому он должен был стать лучшим танком. И учитывая, что все обиданцы всегда стремились к тому, чтобы добиться максимального единения смехом, Бэй достиг прекрасного понимания своей машины. «Бог!» Стальное зверь, очевидно, не обладал такой же высокой скоростью отклика на решение пилота, как Минотавр. Из-за чего после полученного удара он потерял равновесие и упал, в Минотавра же, казалось, селился демон. Как только он замечает слабину в своем оппоненте, его уже не остановить. Прошло чуть больше одной секунды после того, как Стальной зверь едва упал на землю, как Минотавр тут же обрушил на него следующий удар сокрушительной мощи. Такая интенсивная борьба оказывает чрезвычайно высокую нагрузку на организм пилота, но, учитывая послушавшийся звук рвущейся стали, зрители почувствовали, как холодок пробежал по их спинам. Удары обеданца оказались куда мощнее, чем они предполагали ранее. Видимо, такая жестокая схватка разгорячила уже застывшую кровь этого солдата. Бах! Бум! Стальная зверь оказался грубо отброшен в стоявшее неподалеку здание и проломил в нем стену. Тем временем, только команда «Саламандр» едва успела выпутаться из проблемы с разведчиком, они тут же оказались брошены в еще одну глубокую яму. Положение Сноули стало еще более затруднительным, чем у Джаншани. Теперь она превратилась в настоящую мишень для Синьба, у девушки только и получалось, что не давать ему отвлечься на другую цель, но долго ли она сможет так выдержать? Выполнявшие функции штурмовиков Венсент и Буллистаун максимально аккуратно разведывали обстановку. Вообще, позиция штурмовика была самая рискованной из всех. Наряду с высокой атакующей мощью, обороноспособность их была на очень плохом уровне. К тому же у них не было удобного укрытия, в отличие от стрелков, поэтому им приходилось сохранять максимальное хладнокровие, ибо исход схватки мог решиться в одно мгновение. И все же было видно, что Болистоун ничуть не спешит покончить со своим противником. Пусть захваченное преимущество на других линиях до сих пор не повлияло на их противостояние, Однако в конечном счете это так или иначе создает давление на монорадца, и именно это давление станет определяющим фактором его поражения. Бог! раздался резкий звук, и Минотавр, собравшийся продвинуться к другим соперникам, увидел, как на него словно пушечное ядро с стальной зверь. Бейр свирепел, размял мышцы и приготовился в очередной раз столкнуться с остальным зверем лоб в лоб, не давая уклоняться. «Он танк! Ему неведом страх!» Он самый крепкий и непроходимый барьер на пути любого врага. Бах! Они столкнулись и внезапно на лице Б и отразился ужас. В этот момент у находившегося в стальном звере Кертиса глаза испустили яркий свет. Его мышцы напряглись, и от него стала исходить смертоносная аура. Техника небесного императора заработала на полную. Солнечная система до сих пор обладает секретными техниками развития, и в этом ее принципиальное отличие от других государств. Лишь малая часть силы Кёртиса сейчас шла из его мускулов. Все остальное же он получил благодаря циркуляции энергии Ци в своем теле. Вух! Энергетический поток крепкий, как стальной стик Минотавра Б. А чего тут был вынужден попять назад? Но вдруг стальной зверь схватил Минотавра за предплечье и жестко потащил на себя. Бросок через себя. Бах! Кёртис тут же принялся колотить противника обеими руками. Его удары, казалось, могли вызвать настоящее землетрясение. Но бой умудрился в промежутке между взмахами Кёртиса перекатиться и выйти из зоны поражения его сумасшедшей атаки. Однако и лунянин не растерялся. Как только он понял, что противник пытается ускользнуть, его зверь с размаху впечатался в Минотавра с выставленным вперёд локтем. Бог! В следующую же секунду стальной зверь сделал мостик. Это выглядело просто немыслимым. «Чтобы применить такой прием в борьбе на тяжелых мехах, требуется невероятная физическая сила. Но ему это удалось!» Вцепившись Минотавра руками, Стальной Зверь выгнулся и сделал очередной бросок через себя, отправив обеданцев в ближайшую стену. «Бах!» Кёртис тут же поднялся, и его Стальной Зверь совершил очередной свой коронный рывок. «Бух-бух-бух!» Оба меха пробили стену и утонули в туче пыли. Контратака Кёртиса с точки зрения людей, разбиравшихся в боевых искусствах Солнечной системы, была образцовой для любого пилота. Во всех аспектах он прекрасно продемонстрировал свои навыки, а самое главное – свой гений в понимании принципа работы меха – ужасающий гений. Бой думал одержать над ним легкую победу и в итоге недооценил своего соперника. Из двух танков поднялся только один – стальной зверь Кёртиса. Минотавр б остался лежать среди обломков. Однако, если судить по движениям, Кёртису также осталось недолго. С Б.М. требовалось разобраться как можно быстрее, и Лунянину пришлось приложить все свои усилия, чтобы добиться такого результата. Главная проблема, как и главное преимущество боевых искусств, заключается в использовании энергии ЦИ, заключенной в теле человека, несмотря на то, что техники развития позволяют восполнить эту энергию, При таком интенсивном ее использовании этого становится недостаточно. Бам! Послышался выстрел. Меткий и вероломный сень -ба сделал свой ход. Кертис промедлил с маневром, и правое плечо его стального зверя оказалось пробито насквозь. Сноули в этот момент поняла, что дальше так продолжить не может, и ее ледяной лучник, выйдя из укрытия, стал прицеливаться в истребителя. Губы беданца дернулись в высокомерные усмешки, его скорость стрельбы гораздо выше. Конечно, он позже стал прицеливаться, но выстрелит раньше. Сноули не стала вновь прятаться под свое укрытие, эта перестрелка уже потеряла всякий смысл. Способность Иксиньба была как-то связана с повышением скорости атаки, точности и маневренности. Довольно универсальный набор, подходящий солдату любого типа. Справиться с таким пилотом крайне трудно, ибо он настоящий ас. Так что у нее есть только один шанс. Бам-бам! Снайперы выстрелили почти одновременно, однако истребитель оказался чуть быстрее. Из-за этого Сноу Ли не успела совершить маневр, и учитывая ее исхудавший энергетический щит, этот выстрел оказался смертельным. Ледяной лучник взорвался. Но самое досадное, выстрел Сноу Ли пролетел мимо. Совершив выстрел, Синьба был возмутительно равнодушен. Его мех совершил элементарный маневр в сторону и легко уклонился от выстрела, наполненного замораживающей икс энергии Сноули. Лазер угодил в землю. В этот момент Синьба увидел неподалеку стального зверя. Это... Мать вашу, этот парень ничего не перепутал? В это мгновение Кёртис на полной скорости бежал в его направлении. За кого он вообще его держит? Сеньба тут же развернул свою винтовку, приготовился выстрелить. Как вдруг все его тело пробило с ноб, а рука... Почему она парализована? Поверхность земли под его ногами тоже заледенела. Это произошло из-за выстрела Сноули, подавляющая мерзлота. В идеальной ситуации, когда ничто не влияет на способности к Сноули, даже если ее выстрел не попал точно в цель, а угодил куда-нибудь рядом, он все равно произведет эффект заморозки, пусть и в ослабленном виде. В этом и заключался главный просчет Синьба. Стальной зверь, совершая рывок за рывком, был уже совсем близко, но эффект заморозки наконец-то сошел на нет. На губах синьба снова показалась высокомерная ухмылка. «Слишком медленно!» «В конце концов, танк есть танк!» «Бам-бам-бам-бам!» Выстрелы последовали один за другим, и до сих пор державшийся довольно сдержанно Кёртис создал нечеловеческий рев. Несмотря на то, что от его энергетического щита ничего не осталось, в запасе у него имелась еще и панцирная броня. Однако и она, в конце концов, не смогла выдержать такого натиска и в скором времени потрескалась. Тем не менее, расстояние до цели было уже достаточно небольшим, чтобы стальной зверь смог сделать свой последний бешеный рывок. В этот момент Синьба накопил энергию для усиленного выстрела. Бам! Лазер насквозь пробил живот несущегося в прыжке стального зверя, но тот по инерции продолжил свое наступление в сторону Синьба, разведя руки в разные стороны. Бах! Истребителю начисто оторвало голову. Но остальные звери в этот момент лишился своих нижних конечностей. Мех Кёртиса попросту развалился».